Глава шестая. Стоило всем занять свои места, как в аудиторию вошел декан Кемер собственной персоной. Я его, конечно, уже видела вблизи, но на испытании настолько вымоталась и устала, да к тому же было темно, что я к нему не особо присматривалась. Теперь же получилось так, что он встал за кафедру чуть ли не передо мной. И, надо сказать, он впечатлял. Высокий, скорее же чем мускулистый, лицо довольно молодое небольшой шрам над бровью. Необычный, не красавец, но привлекателен. Черные глаза и абсолютно белые средней длины волосы довершали образ. Я только через пару секунд поняла, что в нем так диссонирует. Волосы были не просто белые, а абсолютно седые. С моего первого ряда это было отчетливо видно. «Садитесь», — оглядев наши ряды, Спокойно сказал декан, совершенно не прибегая к магии голоса. Но уверенно его было слышно в каждой части немаленького зала. Я опустилась на скамейку рядом с Андресом, Миком и еще одной девушкой, явно оборотнической наружности. Но вроде бы они не были знакомы, просто та пришла одной из последних. «Я рад приветствовать вас на своем факультете», – начал мужчина. Но ни единый мускул на его лице не подтвердил, что действительно рад. «Камень!» ремень просто, никаких видимых эмоций. Но перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы встали те, кто опоздал на утреннее построение. Как я и думала, опаздывать не стоило. Встали около дюжины студентов, потом поднялись еще несколько. «Два наряда по уборке помещения вне очереди», отчеканил декан. «Срок выполнения до конца недели. Место прохождения уточните у командиров своих групп садитесь Мужчина опять обвел зал своим жутким взглядом. На первый раз опоздавшие отделались с небольшим наказанием, но учтите, постоянное опоздание – прямой путь на выход из академии. Кстати, об этом. Среди вас есть один опоздавший на утреннее построение, который не встал вместе со всеми. Студент Малей получает пять нарядов и предупреждение с занесением в личное дело. Три таких предупреждения, и вас будет ждать гражданская жизнь за воротами. Не нужно думать, что магистры или руководство академии могут чего-то не знать, не заметить, не догадаться. Абсолютно вся информация о вас собирается и будет учитываться при принятии тех или иных решений. Еще один беглый взгляд по залу. Потом декан остановил его на мне. Ну, правильно, я ведь перед самым его носом. Нет, все-таки надо было сесть подальше. Теперь организационная информация. Вас разбили на три группы, исходя из ваших способностей и достижений на испытании. У каждой из групп в дальнейшем будет определенная направленность. Разведывательно-магическая, глубина-диверсионная, агентурно-аналитическая. Подчеркиваю, группы хоть и сформированы, но пока не закреплены окончательно. Исходя из ваших результатов, могут быть изменения. Более того, Поскольку наш факультет является в некотором роде привилегированным, тех, кто не справляется, но все же показывает не слишком низкие результаты, мы будем переводить на боевое или артефакторное направление. Естественно, залетчиков, то есть тех, кто на постоянной основе нарушает правила, устав и внутренний распорядок, это не касается. Вопросы? Вопросов по этой информации не было. Точнее, у меня был, но я пока решила промолчать. Заметить меня должны, но вот демонстрировать излишнюю ретивость не стоит. Расписание вам раздадут командиры ваших групп, когда будут назначены. Чем мы прямо сейчас и займемся? Мне показалось, или в черных глазах нашего декана блеснул предвкушающий огонек? Итак, среди вас есть лидеры, те, кто чувствуют в себе силы и желание командовать?» Кимер опять оглядел зал. Конечно, хотеть и реально мочь управлять людьми – это разные вещи. Командование – это не только привилегия, но и временами тяжкая ноша. Право отдавать приказы нужно заслужить. Одного желания и самолюбия недостаточно. Так что подумайте и примите осознанное решение, готовы ли вы к этому прямо сейчас. Тем не менее, каждый из вас когда-нибудь станет командиром. И это хорошая возможность для старта блестящей карьеры. «Не знаю, кто как, а я в себе желание командовать никогда не ощущала. Я не то чтобы ведомый, скорее индивидуалист». «Встаньте те, кто претендует на командирские должности», — отдал, наконец, распоряжение декан, закончив стращать студентов и заманивать их сладкими посулами власти. Поднялись около десятка человек, людей и оборотней, парней и девушек. Впрочем, парней все же было больше. «Что ж, отлично». Представлены все три группы, так что заставлять брать командование на себя никого не придется. Мне лично в голосе декана послышался сарказм. Сосед мой, кстати, тоже встал, как и девушка-оборотень, которая села за наш стол. Выходит, в первые ряды она попала не случайно. Значит, у нас конкурс примерно по три человека на место. Вот теперь сарказм не смог бы не услышать только глухой. Что ж, начнем отбор. Я думала, что ребята что-нибудь расскажут о себе, а мы выберем того, кого посчитаем наиболее достойным. Как бы не так. «Вилайр, сесть! Низкие баллы!» – скомандовал декан. «Гиртес, сесть! Чересчур эгоистично!» «Найтер, сесть! Слишком самовлюблен!» Декан Кемер не просто выбирал того, кто, на его взгляд, достоин. Он унижал других. Показывал, что они не лучше остальных, не имеют права. Он бы мог просто назвать три фамилии и все. Но он говорил о слабостях во всеуслышание. Теперь эти студенты будут выгрызать уважение к себе, либо озлобятся. Может, это продолжение проверок? Надо привыкнуть к тому, что теперь испытание- это просто часть жизни. Каждый день, каждый час, каждую минуту меня оценивают, препарируют все аспекты поведения, успеваемости, даже личной жизни. Не в том, конечно, плане, что она у меня тут есть или будет, Но все же друзей я завести планирую, потому что иное было бы крайне подозрительно. Кстати, не удивлюсь, если они и соседок моих уже успели ненавязчиво опросить на тему, что они обо мне думают. Или это уже паранойя? Через пару минут стоять остались только трое. Двое парней и девушка. Двое людей и оборотень. Среди прошедших фильтр нашего декана, кстати, оказался и Андрес. «Хотелось бы попасть с ним в одну группу. Мне он показался милым. Работа работой, но почему бы не наладить связи?» «Студент Зильтер», — декан посмотрел на парня-оборотня, «назначается командиром разведывательно-магической группы». «Ну, это понятно. Уверена, в этой группе и так, если не все, то почти все оборотни, если я правильно определила ее назначение. Оборотни в среднем сильнее и быстрее людей раза в три, даже в человеческом обличии». «Так что кому, как не им, заниматься разведкой на поле боя или пленить кого-нибудь для допроса?» «Студент Келлер», — декан посмотрел на соседа, «вы назначаетесь командиром агентурно-аналитической группы». «Ага, наверное, он мой будущий староста, точнее, командир». «Студентка Гровер командует глубинно-диверсионной группой». «Есть», — ответила невысокая блондинка с холодным сосредоточенным взглядом, сидевшая через стол от меня в списке своих групп и расписания заберете у меня на столе. Ваша задача – познакомиться с личным составом, раздать расписание и завтра утром в 7.00 быть у меня для получения указаний». После этих слов, не прощаясь, декан Кемер вышел из зала, а командиры подошли к столу и забрали бумаги. Келлер решил знакомиться со своей группой не стоя, а сидя на своем же месте, так что я сразу сунула нос в список и была безмерно удивлена. Меня, будущего аналитика Королевской разведслужбы, лучшего аналитика Королевской разведшколы, ладно, пусть не лучшего, но одного из лучших, не зачислили в агентурно-аналитическую группу. Как так-то? Не могли же меня раскрыть и так поиздеваться? Да ну, бред. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Потом подумаю, какие мои ошибки привели к подобному результату. Да и как можно составить верный план, если четко не видишь целей? Например, я вообще была не в курсе, что тут есть разные направления обучения. Вот к чему приводит спешка и плохая подготовка. Методом исключения я таки отмела разведывательно-магическую группу. На оборотня я не похожа, и под магическим огнем противника вряд ли смогу через линию фронта протащить пленного. Да, в общем-то, и не под огнем тоже не смогу. Банально силы не хватит. Так что остается только глубинно-диверсионная группа. «Ну вот где я и где глубинная разведка?» Про себя истерически хихикнула, потому что, походу, скоро этот вопрос у меня станет любимым на ближайшее время. Чтобы не занимать место у и так окруженного народом Андреса, я встала и направилась к командиру моей группы. Подошла. Около нее уже стояло несколько человек, причем совершенно разная наружность и комплекции пола и расы. Фамилия? Строго и сосредоточенно спросила девушка. «Этакий белокурый ангелочек, даже ниже меня ростом». «Уортон, Каталиса». «Есть такая». Проведя по списку пером, ответила Гровер, даже на меня не взглянув. Тут подошли еще двое, и мне пришлось сместиться чуть в сторону. Я делала вид, что осматриваюсь, хотя на самом деле приглядывалась к командиру и одногруппникам и делала выводы. И были они не слишком лестными. «Мне в этой группе будет сложно». «Меня зовут Диана Гровер», – наконец представилась девушка. «Сейчас я раздам расписание, и у меня есть некоторые инструкции для вас, точнее, для нас». Она помахала списком и еще каким-то листом. «Итак, помимо основных дисциплин, у нас будет и еще одно задание от декана. Каждый из нас до конца этой недели должен пробежать не менее 30 километров. Более подробных инструкций нет, так что завтра я постараюсь уточнить, как будет вестись учет». Нужно ли пробегать равные доли каждый день, или можно это сделать, например, за три раза? В каком месте и в какое время можно и нужно этим заниматься? Часть группы тяжело вздохнула, а я начала еще раз внимательно оглядывать народ. Конечно, когда мы все в форме, понять уже сложнее, но, сдается мне, эта часть из незнатных студентов. Всех знатных в академиумах гоняют так, что 30 километров в неделю – это увеселительная прогулка. Ну, хорошо, пусть не увеселительная, но вполне посильная. Каждый день по пять километров и один выходной – нормально. В среднем в академиуме я бегала больше, ведь бег – неотъемлемая часть контроля магии. В разведшколе так напрягаться не приходилось, по крайней мере, мне. И дело не в том, что я какая-то необычная, а в том, что аналитикам это все не сильно надо. Но вернуться в форму будет несложно, потому что я все равно старалась не расслабляться. «Есть в нашей группе залетчики?» – прервала мои размышление староста. И что странно, руки подняли только двое. В других группах проблемных оказалось больше. «Вы на время отбывания наказания передаетесь в подчинение комендантам своих общежитий. Они дадут вам задания. Тут наша блондинка до того нейтральная, неуловимая изменилась и жестким металлическим голосом отчеканила. «И не дай боги вам завтра опоздать к нему или вообще не явиться!» Будете бегать сверх нормы еще 10 километров. Я лично за этим прослежу». Гровер оглядела подчиненных, кажется, довольная произведенным эффектом. Большая часть группы известия о беге в качестве наказания восприняла без энтузиазма. Впрочем, никто не возразил, хотя я предполагала, что начнется борьба за власть. Может, обойдется? И последнее. Думаю, после того, как я все узнаю, нам стоит еще раз собраться и обсудить дальнейшую работу а также познакомиться получше. Поскольку промежутков в расписании у нас нет, предлагаю остаться после последнего занятия. В свою очередь, если будет срочная информация, я доведу ее до вас в перерывах. После этого наша маленькая, но, сдается мне, совершенно не миленькая блондинка раздала расписание и всех отпустила. Итак, у нас завтра занятия начинаются в 8 утра. Две лекции, потом обед потом еще два занятия, одно из которых по физической подготовке. Причем сразу после обеда – жизнь, боль. Расходились мы уже в темноте. Было предложение отметить первый день учебы, но встречено оно было без энтузиазма, все были усталые и задумчивы. Предполагаю на тему, а нужна ли им вообще эта академия, потому что расписание у нас. Каждый день, кроме воскресенья, четыре двухчасовых занятия. Начинается вся эта прелесть в 8 утра, а заканчивается в 6 вечера с перерывом на обед. Ну, еще дается некоторое время между лекциями, но, полагаю, его хватает лишь на то, чтобы добежать от одного здания до другого. А ведь есть еще обязательный минимум по бегу, будут домашние задания и черт еще знает что. И очень сомневаюсь, что тут можно учиться вообще без мелких залетов, которые придется отрабатывать. Так что и правда, грусть, печаль, тоска, а не учеба. И даже сходить развеяться некуда, до ближайшего города четыре часа на дилижансе, да и покидать территорию нельзя. Хнык.